Третья. Следующим утром после согласования с Рувере, Коломба позвонила Джулии Болестри. Она постаралась создать впечатление, будто имеет прямое отношение к наследству, при этом не ляпнув лишнего, чтобы не провоцировать Данджелиса. Я занимаюсь делом вашей сестры. Есть пара вопросов, которые вы могли бы помочь мне прояснить, сказала она. Есть какие-то новости? К сожалению, нет. Когда вам будет удобно встретиться? — Приходите до обеда, если не возражаете. — Благодарю вас. Коломба положила трубку, посочувствовав женщине. Судя по ее голосу, ничего, кроме плохих новостей, Таня ожидала. За дверью она нашла стопку газет, половину из которых она успела прочитать, слушая при этом радио. Прежде чем из своей комнаты, кутаясь в угольно-черный халат, появился смертельно бледный Данте. — Сколько можно шуметь? Ночь на дворе. — Да. — проворчал он. — Уже десять утра, пора вставать. Данте, осуждающе, взглянул на ее чашку латте. — Ты знала, что кофе с молоком образует в желудке неусваиваемую субстанцию из козийной белка? — Именно это мне и хотелось услышать. Я позвонила Балестри. — Кому? — Сестре убитой. — Ага. — Она нас ждет. Прежде чем ответить, Данте проскользнул к экспрессу машине. — Она ждет тебя. — Ага. Мне я работаю ищейкой, без обид. Я и буду вынюхивать, а ты постоишь рядом, посмотришь и будешь давать умные советы. Данте начал делать сразу два эспрессо. Кока, это не мой конёк. Я не особо лажу с людьми. Зато отлично умеешь за ними наблюдать. Только на расстоянии. Мне некомфортно, когда они начинают проявлять эмоции. Бедняжка. Ты не можешь меня заставить Коломба улыбнулась и промолчала. Данте пошёл одеваться. Через час Коломба уже стояла на пороге Джулии Болестри. Замначальником мобильного спецподразделения Косселли я звонила вам утром. Болестри, пухлая 36-летняя женщина с дредами, кивнула. На ней был домашний костюм и тапки без задников. Проходите. Вы не могли бы спуститься, чтобы господин Торро тоже мог с вами побеседовать? — А почему он не хочет подняться ко мне? — Долгая история. Будьте так добры. — Ладно. Балестри пошла переобуться. Коломбо оглядела кое-как меблированную квартиру. Повсюду были разбросаны игрушки маленького мальчика. Перед дверью в ванную валялись мужские шлепанцы с тропическим узором. — Счастливая семейка, — подумала она. — Давайте по-быстрому. Мне через час сына из школы забирать. словно прочитав её мысли, сказала Болестри, успевшая надеть лимонно-жёлтый кардиган. Сколько лет вашему сыну? спросила Коломба и тут же прикусила язык. Её это не касается. 7 с половиной на год старше Луки, она встревоженно взглянула на Коломбу. Неужели совсем никаких новостей? Боюсь, что нет. Женщина безуспешно попыталась понять что-то по лицу Коломбы. Скажите прямо, он мёртв? Госпожа Болестри, Мы действительно не знаем. Давайте надеяться на лучшее. Ну разве он может быть ещё жив? Если неко мог его покормить, возможно, кто-то заботится о нём. Какой-нибудь дружок этого сукиного сына Мауджери. Коломба не ответила. У подъезда, прислонившись к стене, мрачно курил Данти. При виде его сигареты во рту Джулии тоже отчаянно захотелось покурить. Она бросила еще во время беременности, но теперь сигареты ей буквально снились ночами. — Это господин Торре, — представила его Коломбо. — Мои соболезнования, — пробормотал тот, не глядя на Джулию. Она заметила, что на левую руку Данте надета плотная черная перчатка. — О чем вы хотите спросить? — Я уже рассказал и все, что знаю. — Есть некоторые личные детали, о которых нам необходимо знать. — О моей сестре? Ну что, например? Например, был ли у неё любовник? Снова пробормотал Данте. "Джулию накрыло волной гнева. Что вы себе позволяете? Данте, какого хрена взорвалась Коломба? Ну вот ты сама хотела, чтобы я пошёл с тобой". Она закатила глаза. "Госпожа Болестри, простите моего коллегу за бестактность, но мне нужно, чтобы вы ответили". Джулия скрестила руки. "Сестра никогда не изменяла мужу". Одному Господу известно почему. Вы в курсе, что он руки распускал? "Да", сказала Коломба. "Поэтому мы и подумали, что, возможно, вы ошиблись". Почему она от него не ушла? Она его любила, любила этого маньяка. Она всегда говорила, что если он хоть пальцем тронет сына, она сразу его бросит. Но так и не ушла. Он не дал ей такого шанса, поправилась она. Вы знали, что ребёнок Болен спросил Данте? На этот раз Джулия не рассердилась. Откуда вам это известно? Я видел фотографии. Вы правы, в последнее время он грустил и перестал разговаривать. Когда я с ним сидела, он был как будто на другой планете. Особенно в последний год, верно? спросил Данте. Джулия снова пристально поглядела на него, подумав, что перед ней самый странный полицейский на свете. Да. А ваша сестра это замечала? спросила Коломба. Она-то да, Джулия с отвращением покачала головой, а вот муженёк её считал, что их сын воплощение нормальности, слышать ничего не желал. Она когда-нибудь обращалась к специалисту? Нет, Стефану не хотел. Однако Данто заметил, что говорит она без особой уверенности. Могла она сделать это втайне от него? Вряд ли. Но один врач хотел его посмотреть. Его педиатр С заблестевшими глазами спросил Данте: "Он так подобрался, что Коломбе показалось, будто воздух над его головой потрескивает. Нет, новый врач. Сестра позвонила ему, чтобы назначить время приёма. Когда это было? Около 2 недель назад. Где она с ним познакомилась? Ну, в какой-то местной поликлинике, что-то связанное со школой". Данте взглянул на Коломбу, та снова взяла слово: "Вы не знаете, они в итоге встретились?" «Нет, не знаю», — прошептала она. «Я забыла спросить». По правой щеке Джулии покатилась слеза. Она смахнула ее рукавом. «Всегда думаешь, что в твоем распоряжении все время мира...» Как в той песне, где ее губы затряслись, и по лицу побежали слезы. «Простите». Женщина отвернулась и отошла на несколько шагов. «Она плачет», — в полголоса сообщил Данте Коломби. «Вообще-то у нее сестру убили». Такая реакция не редкость. Поэтому подобными вещами обычно занимается мой адвокат. Джулия громко высморкалась и с красными глазами снова подошла к ним. Так что вы говорили? Вы случайно не помните, как звали врача? Может, ваша сестра где-то записала его номер, спросила Коломба. Знаю только, что он звонил ей на мобильный. Она тогда заглянула ко мне на чашечку кофе в обеденный перерыв. А вскоре мне пора было открывать магазин. «Почему вы думаете, что это важно?» «Мы пока не знаем, важно ли это», — поспешно сказала Коломбо. «Думаете, у зятя был сообщник? Или это был не он? Мы должны рассмотреть все возможности. Помимо этого врача, ваша сестра в последнее время с кем-то встречалась? Ну, были у нее какие-то новые знакомые? Или новые друзья у мальчика?» — спросила она. «Если и были, мне о них ничего не известно». И как я уже сказал вашим коллегам, никаких угроз она не получала и никогда не замечала, чтобы кто-то отирался возле её дома. И я тоже. Она повернулась к Коломбе и посмотрела ей в глаза. Единственную опасность, которая ей угрожала, она сама впустила в свой дом. Спасибо вам за помощь, госпожа Валестри. Джулия шагнула вперёд и горящими глазами уставилась на Коломбу. Этот сукин сын так просто не отделается, поняли? — Подумайте о племяннике. Его благополучие важнее всего, — не отводя взгляда, сказала Коломбо. — Мой племянник мертв, — сказала Джулия, развернулась и убежала в дом. Тяжело вздохнув, Коломбо прислонилась к стене рядом с Данте. — Это всегда так жестко? — спросил он. — Бывает и хуже. — Что скажешь? — Что больше с тобой не пойду, даже если ты наденешь на меня наручники. — Я не могу. А кроме этого, она винит себя за то, что не защитила сестру от зятя, пока было ещё не поздно. Она была бы рада, если бы нашёлся другой убийца, тогда её совесть будет чиста, но она в это не верит. Сказки она бы нам рассказывать не стала, скорчила гримасу Коломбо. Нет. Вот и первая зацепка, Кока. Как же? То есть мы вообще ничего не предпримем. Не представляешь, как бы я этого хотела. «Ладно, прыгай в машину». Коломба арендовала мини-вэн с панорамной крышей, надеясь, что Данте так будет удобнее и ей не придется везти со скоростью 2 км в час. Она ошибалась. Зато в автомобиле была установлена современная система громкой связи, позволяющая говорить по телефону, не отрывая рук от руля. Воспользовавшись случаем, она позвонила директору школы, в которую ходил сын Мауджери. Тот нисколько не удивился ее звонку — За последние дни его уже много раз допрашивали, и Колумбии не пришлось даже изобретать благовидный предлог, достаточно было просто назвать свою должность. Директор помнил медосмотр мальчика. Это была обыкновенная диспансеризация в местной поликлинике. Вес, рост, обхват груди, никаких прививок, сказал он. Связывались ли врачи с семьями после осмотра? спросила Коломба. Понятия не имею. а психологическое обследование детей тоже проводилось, — поинтересовался Данте, наклонившись к микрофону, встроенному в зеркало заднего вида. — Конечно, нет. Многие семьи до сих пор считают, будто психологи лечат только сумасшедших. — Вы не могли бы дать мне номер поликлиники? — спросила Коломбо. — Минутку, сейчас найду. Номер нашелся, но толку от него оказалось немного. — Да. Главврач отказался отвечать на какие-либо вопросы, сославшись на врачебную тайну. Коломбо могла бы поднажать, назвав свою должность, но боялась, что доктор потребует официальный запрос или подаст жалобу в прокуратуру, и у них будут серьёзные неприятности. Поэтому она решила попросить помощи у Тирелли. У него было столько связей в римской полиции, что он мог бы всё разузнать с помощью пары звонков. В шесть часов вечера Тирелли встретился с ними в баре при гостинице. — А ты неплохо устроилась, — сказал он, садясь за столик, на котором стоял серебряный чайник для Коломбо и московский мул для Данте. — Коломбо показала на Данте, он платит. — Знакомься, Данте Торре. — Значит, зарплата у вас повыше моей, — заметил Тирелли, пожимая ему руку. — Я гость отеля. Мы с одним из владельцев старые друзья, — сказал Данте. — Заметил Тирелли. Коломбо взяла с трехъярусной этажерки печенье и откусила кусочек. Данте вернул ему сумасшедшую дочурку. — Никакая она не сумасшедшая, — раздраженно возразил тот. — И вообще это не слишком корректный термин. — Ладно, у нее биполярное расстройство, — протянула она. — Мои поздравления. Возможно, виной тому была странность ситуации, но Тирелли вел себя еще более натянута, чем обычно, и сидел прямо, словно палку проглотил. — Позвольте спросить, где вы ее нашли? — В квартире у дружка-наркомана, где она успела подхватить чесотку и соскучиться по дому. — В противном случае вы бы ее там и оставили? — Данте пожал плечами. Он терпеть не мог обсуждать свою работу с посторонними. — Я уважаю свободу других людей, даже если у них биполярное расстройство. — Сами понимаете, по какой причине. — А почему вас это так интересует? — А почему вас это так интересует? Тарелли улыбнулся, продемонстрировав жёлтые от локрицы зубы. Потому что я наслышан о вас, господин Торре. И спрашиваю себя, зачем вы впутали в этот идиотизм Косселли? Это я его впутала, вмешалась Коломба. Святые слова, сказал Данте. Ну, ради бога, объясни мне зачем? На деле мы у Джерри бросили пол прокуратуры, а ты ещё числишь в отпуске. Думаешь, все они ошибаются и ребёнок ещё жив? Я пока ничего не думаю. Поэтому мы и взялись за расследование. Роверов в курсе? С каких пор тебя заботят правила? Я забочусь о тебе и о твоей карьере. После всего, что с тобой случилось, он занялся Прости за такие слова, но то, что со мной случилось и случится в будущем, касается только меня. Тем не менее, ты вмешиваешь в свои дела меня. И если я тебе помогу, то буду отвечать наравне с вами. Можешь отказаться. Только не надо меня получать. Официантка спросила, не желает ли Тирелли что-то заказать. Он взял бокал белого вина, который ему принесли вместе с огромным блюдцем разноцветных крекеров. Не говоря ни слова, Тирелли отпил из бокала. "Ну что? Не выдержал Коломба? Поможешь или как?" "Помогу. Но это в последний раз. Если ты не даёшь мне веских обоснований, Будь у меня обоснование, я бы тебе их дала. Но ну, так что? Я тут пообщался с коллегой из Главного управления здравоохранения. Никто из врачей, обследовавших школьников, не должен был впоследствии связываться с их родителями, сообщил Тирелли. Более того, у них даже не было доступа к контактным данным. По крайней мере, теоретически, потому что они могли спросить номер телефона родителей во время осмотра. А что, кто-то связывался с Мауджери? Хватит вопросов, сказала Коломба. Ты узнал, кто осматривал ребёнка? Несколько секунд Тирелли вглядывался в её лицо, потом передал ей свёрнутый в четыре раза листок бумаги. Девочка, не заставляй меня переживать, хорошо? сказал он, вставая, и взглянул на Данте. А вы не позволяйте ей наделать глупостей. Данте лишь шумно втянул в себя коктейль. Как только Тирелли отошёл, он выхватил у Коломбы бумажку, зацепка поползла. Коломба встала: "Не будем тянуть время".